Она проснулась от того, что ей срочно надо было сбегать в стоявшую особняком будочку. Марфа показала ее Лельке еще утром. Лелька вылезла из-под одеяла, накинула плащик и вышла на улицу. Наверное, наступил тот единственный час белой ночи, когда летние сумерки сгустились, и вокруг царил полумрак. Осмотревшись, Лёлька поёжилась. Разбросанные по участку домики казались тёмными и нежилыми. Лёльке стало не по себе, но деваться было некуда. Осторожно ступая, Лёлька побрела к заветной будке. На обратном пути она слегка замешкала с сушатра, в котором лежал Егор. — Может, зайти? — подумала Лёлька. — Посмотреть, как он там. Она подошла ко входу, как вдруг услышала тихие женские голоса. «Недобрые люди», — сообщил один встревоженно. «Ух ты, батюшки!» — отозвался второй. «Все ясно», — решила Лелька. «Анна бабушке Марфы про чужаков рассказывает. А ведь они о гостях ваших спрашивали». — прошептала Анна. — Скорей бы, сын мой с женой возвращались, — откликнулась бабушка. — Те мужики искали нас, — поняла Лёлька. От этой мысли она вздрогнула и почувствовала, как сердце забилось часто-часто. Лёлька глубоко вздохнула и задержала дыхание. — Нет, она не позволит себе бояться. В конце концов, есть же Анна, Есть бабушка Марфы. Они взрослые. Они смогут защитить их с Егором. Тем не менее, Лёльке захотелось как можно скорее оказаться в домике и на всякий случай задвинуть изнутри засов. Она помчалась по участку, не разбирая дороги, с размаха влетела в дверь, та подозрительно заскрипела и открылась нелегко, как в первый раз, а с большой натугой. Оказавшись в помещении, Лёлька развернулась, чтобы запереться, и охнула. На двери не было засова. Лёлька лихорадочно шарила руками по деревянной поверхности, но ей попадались только острые выступы сучков. Засов сняли, осенила Лёльку. Она помчалась в комнату, чтобы разбудить Марфу. Никакой Марфы в комнате тоже не было. Хуже того, там не осталось даже лежанок, на которых девочки спали. «Вот тебе и не бывает колдовства!» — пронеслось в голове. В ужасе Лёлька рванулась к выходу. Макушкой она почувствовала, что задела какую-то жесткую ткань, свисавшую с потолка. Лёлька глянула наверх, и тут же огромный лоскут накрыл её с головы до ног. Она попыталась скинуть его, но только сильнее запуталась. Ткань, оказалась не тканью, а колючей плетеной сеткой.